Избыток благозвучий Каково же было то достижение Берговской администрации, та новинка, которая помогла нашему многолетнему другу освободиться от пристрастия к картам и бросила его в объятия другой, по сути, не менее своеобразной страсти. захваченные таинственным очарованием ее предмета, мы готовы приступить к рассказу. Мы просто жаждем поведать об этом читателю. Вопрос шел об увеличении числа развлекательных аппаратов большой гостиной и был рассмотрен и решен в недрах санаторского управления, которое неустанно пеклось о благе больных, причем мы, не считая себя вправе учитывать расходы высшего руководства этого бесспорно заслуживающего рекомендации лечебного учреждения, все же вынуждены признать его бесспорную щедрость. Значит, речь идет о какой-нибудь игрушке вроде стереоскопа, калейдоскопа с подзорной трубой или кинематографического барабана? Разумеется, и все же нет. Ибо, во-первых, тот аппарат, который пациенты обнаружили однажды вечером в гостиной, причем одни всплеснули руками над головой, другие, согнувшись, сложили их на коленях. Аппарат этот отнюдь не был оптическим, но акустическим. А во-вторых, по классу, рангу и уровню, Он стоял неизмеримо выше этих легковесных аттракционов и был с ними несравним. Обитатели санатория увидели и неребящую и однообразную игрушку, которая надоела так скоро, что прожив здесь хотя бы три недели, человек уже не прикасался к ней. То был своеобразный рог изобилия, из которого можно было черпать и радостные и скорбные художественные сокровища. То был музыкальный аппарат, то был граммофон. Мы серьезно обеспокоены, как бы название это не навело читателя на мысль о чем-то недостойном и отсталом, ибо с ним могут быть связаны представления, вызванные устаревшей формой предстоящего на в мечтах подлинного достижения, которое в неустанных попытках подчинить технику музам должно в своем развитии достигнуть благороднейшего совершенства. Нет, друзья, это был не тот убогий ящик с ручкой, диском и иглодержателем, казавшийся как бы привязком к бесформенному рупору, похожему на трубу из латуни, и некогда услаждавший с ресторанной стойки гнусавым ревом неприхотливых посетителей. Скорее, высокий матовый черный ящик мореного дерева, соединенный шелковым шнуром с электрической розеткой в стене, И, стоявший на особом столике, своим скромным изяществом уже ничем не напоминал былой, допотопный и грубый механизм. Вы поднимали изящно сужающуюся крышку, которую внутренняя латунная подпорка автоматически удерживала в наклонном положении. В плоском углублении лежал обтянутый зеленым сукном вращающийся диск с никелевым краем и никелевым штифтом. На которой вы надевали каучуковую пластинку с отверстием посередине. Справа находился регулятор скорости с цифрами, напоминавший часы, слева рычажок, с помощью которого вы запускали диск или останавливали его. Слева же и сзади имелся изогнутый никелированный тонарм с плоским кружком мембраны. Он был подвижен, особые винтики на мембране зажимали и несли иглу. Спереди были двусторчатые дверцы, которые открывались, а за ними вы видели конструкцию из черного дерева, напоминающую желюзии и состоящую из косых планок. Вот и все. «Набиинка», — заявил также вошедший в комнату Гофрад, «последнее достижение дети Мэйнда, первый сорт лучший не бывает». Он произнес это невероятно комично-точно малокультурный продавец, расхваливающий свой товар. «Ни аппарат и ни машина». Продолжал он и при этом излюк из стоявшей на столике пестрой жестяной коробочки иглу и вставил ее. Это музыкальный инструмент. Страдивариус, Гварнери, тут все решает тончайший организованный резонанс и колебания звуковых волн. Он называется полигимния. Как вы можете узнать по надписи на внутренней стороне крышки. Немецкого производства, знаете ли? Мы делаем такие вещи лучше всех. Верность музыкальному началу в современной и механизированной форме. Немецкая душа на сегодняшний день. А вот вам и литература. Закончил он, указывая на стеной шкафчик, в котором стояли рядами толстые альбомы. Я передаю вам это сокровище, наслаждайтесь сколько угодно. Но я оставляю его под защитой публики. Хотите, попробуем. Пусть прогремит какая-нибудь пластинка. Пациенты принялись умолять его об этом, и он извлек из шкафчика одну из волшебных книг с их безумолствующим содержанием. Полистал тяжелые страницы, снабженные картонными карманчиками, вытащил из такого карманчика с цветным названием пластинку и поставил. Одним движением он запустил ее, помедлил секунды две, пока она завращалась с нужной скоростью, потом бережно поставил конец остального штифтика на край пластинки. Послышался легкий, словно царапающий шорох, тогда он опустил крышку и, в то же мгновение, в открытую двусторчатую дверцу с кого щели желюзи, нет, как будто из всего корпуса этой музыкальной шкатулки вырвалась шумная многоголосица инструментов, веселая и настойчивая мелодия, первые задорные такты у к одной из оперет Офенбаха. Все замерли и слушали, раскрыв рот, улыбаясь. Рула до деревянных духовых инструментов звучали так чисто и естественно, что люди ушам своим не верили. Скрипка, прелюдировавшая совсем одна, показалась чем-то прямо фантастическим. Слышны были удары смычка, тремола грифа, тремола грифа, сладостно скользящие переходы из одной позиции в другую, и наконец она словно нашла мелодию вальса. Ах, ее я потерял. Оркестр легко поддерживал своими гармониями, вкрайчивый мотив, победительно подхваченный затем ансамблем и повторенный, как многозвучная тутти. Конечно, все это звучало не совсем так, как если бы в комнате играл настоящий оркестр. Самый звук, в общем, не был искажен, но ослаблен, дан словно в перспективе. Примерно так, как если бы, да будет мне позволено, применить к акустике сравнение, взятое из области зрительных впечатлений, Как будто рассматриваешь картину через перевернутый бинокль и видишь ее удаленной и уменьшенной, причем ни рисунка, ни блеск красок от этого ничуть не страдают. Исполнявшееся музыкальное произведение яркое и живое представало перед слушателями со своим остроумием и изобретательным легкомыслием. Финал весьма шлавливый, начавшийся с комически нерешительного галопа постепенно перешел в откровенный канкан. -кан. Казалось, ты в театре, и на сцене размахивают цилиндрами, подкидывают колени, задирают юбки. Потом танец нелепой торжественностью как будто кончался и все же никак не мог кончиться. Вращающийся механизм автоматически щелкнул, пластинка была доиграна. Все зааплодировали от души. Публика потребовала еще, и ее желание было исполнено. и в шкатулке полился человеческий голос, мужской, бархатный, и в то же время мощный, это пел под аккомпанемент оркестра, прославленный итальянский баритон. И тут уж не могло быть и речи о какой-либо приглушенности и отдаленности. Чудесный голос звучал во всей полноте своего естественного объема и убедительной силы. А если выйти в одну из открытых соседних комнат и не видеть аппарата, то создавалось полное впечатление, будто в гостиной стоит сам артист во плоти и, держа в руках ноты, поет. Он исполнял брабурную оперную арию на родном языке. Вот он, цирюльник, дело знаток Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро, Фигаро, Фигаро. Слушатели умирали со смеху, слушая его фальцитирующее Парландо. Примечание. Речитатив итальянское. Конец примечания. И контрасты этого мощного голоса с языколомной скороговоркой, а знатоки. Могли следить за его удивленной фразировкой и за техникой дыхания восхищаться ими. Мастер покорять публику и виртуоз этой чужеземной манеры «да капо» так тянул предпоследнюю ноту перед заключительной тоникой, видимо, устремившись к рампе, водев руку, что все невольно разразились долгими криками «Браво!» еще до того, как он смолк. Это было замечательно. Но этим дело и кончилось. Волторно с благородной стерженностью исполнила вариации на тему народной песни. Сопрано, выводя трели из стаккато, и заливаясь соловьем, с прелестной свежестью спела арию из Травиаты. Дух скрипача с мировой славой под аккомпанемент рояля, звучавшего сухо, как спинет, сыграл словно за пеленой тумана один из романсов Рубинштейна. Вскипевший звуками волшебной шкатулки вырывался колокольный звон глисандо арф звон-труп и дробь барабанов. В заключении были поставлены пластинки с музыкой для танцев. Среди них оказалось даже несколько образцов новейшего импортного типа, во вкусе экзотики портовых кабачков, а также танго, призванные превратить венский вальс в гросс Две пары, уже владевшие модным па, продемонстрировали на ковре свое мастерство, предупредив, что каждой иглой можно пользоваться только один раз, и что с пластинками надо обращаться осторожно, как с сурими яйцами». Бернс удалился. Ганс Кастур занялся аппаратом. «Почему именно он?» «Так вышло». Сдержанно и сухо заявил он тем, кто после ухода гофрата хотел бы забрать в свои руки смену игл и пластинок, включение-выключение и тока. «Уж предоставьте это мне». Затем оттеснил их от аппарата. И они равнодушно уступили, во-первых, потому что он имел такой вид, будто давно уже умеет обращаться с граммофоном, и, во-вторых, слишком мало интересовались тем, кто именно управляет источником их удовольствия, и предпочитали, чтобы им доставляли его без всяких хлопот и обязательств, пока оно не надоест. Ганс Кастург вел себя иначе, в то время как Гофрат демонстрировал новое приобретение, а молодой человек молча стоял в задних рядах. Он не смеялся, шумно не выражал свое восхищение, но взволнованно следил за концертом, по привычке пощипывая бровь двумя пальцами. С каким-то беспокойством переходил он с места на место за спиной публики, удалялся в библиотеку, чтобы послушать оттуда. Потом, заложив руки за спину, с замкнутым лицом становился рядом с Беронсом, не спуская глаз со шкатулки и следя за его несложными манипуляциями. Какой-то голос словно говорил ему «Стой! Внимание! Новая эра! И это пришло ко мне!» — подумал он. Его охватило совершенно ясное предчувствие новой страсти, очарование нового любовного бремени. Примерно то же испытывает юноша сравнины, когда с первого взгляда на девушку в его сердце вонзается зубчатая стрела Амура. И тотчас всеми действиями Ганса кастер поставила руководить ревность, общественная собственность, но вялое любопытство не имеет ни права, ни сил чем-либо владеть. «Предоставьте это мне», — процедил он сквозь зубы, и они спокойно согласились. Они еще потанцевали немножко под легкую музыку, потребовали, чтобы он поставил еще пластинку с сольным пением, потом оперный дуэт, потом баркаролу из сказок Гофмана, вещь очень приятную для слуха. И когда он захлопнул крышку шкатулки, они слегка возбужденные разошлись, болтая, чтобы полежать на воздухе и предаться покою. А он только и ждал этой минуты. Они оставили после себя полный беспорядок, открытые коробочки с иглами, альбомы, разбросанные пластинки. Они были верны и себе. Он сделал вид, будто уходит вместе с ними, но на лестнице украдкой покинул их, возвратился в гостиную, запер все двери и провел там полночи забыв обо всем на свете. Он познакомился с новым приобретением. Без помех просмотрел сокровищницу приложенного к нему репертуара, содержавшегося в тяжелых альбомах. Их было двенадцать, двух размеров, по 12 пластинок в каждом, а на многих из этих дисков, покрытых частой, кругообразной нарезкой, имелась двусторонняя запись. Не только потому, что некоторые номера занимали обе стороны, но и потому, что на многих пластинках были записаны два различных произведения. И эти черные диски, стоившимися в них прекрасными возможностями, которыми надо было овладеть, вначале казались чем-то трудно обозримым, и он в этом разнообразии даже терялся. Правда, он проиграл свыше двух десятков пьес, и чтобы его не услышали в ночной тишине и никому не мешать, пользовался особыми скользящими иглами, смягчавшими звук. Но это была едва восьмая часть того, что манила и звала к прослушиванию. На сегодня приходилось ограничиться чтением названий и лишь время от времени включать волшебную шкатулку, чтобы, вложив в нее один из образчиков этой немой графики кругов, помочь ей воплотиться в звуки. На первый взгляд все эти твердые каучуковые диски отличались только пестрой этикеткой в центре и больше ничем. Они имели совершенно одинаковый вид, каждый был покрыт концентрическими кругами, которые на некоторых доходили до самой середины, а на других не доходили. И все же в тонком отпечатке линий таилась самая разнообразная музыка, плоды вдохновенного творчества во всех ее областях и притом в изысканном исполнении. Здесь было несколько увертюр и отдельных пьес из мира возвышенного симфонического искусства сыгранных знаменитыми оркестрами под управление прославленных дирижеров. Затем множество песен их пели под аккомпанемент рояля артисты больших оперных театров, и не только песни, которые являлись высокохудожественными созданиями и индивидуальной творческой мысли отдельных композиторов, но и скромные народные песни, и, наконец, произведения, которые стояли как бы между этими двумя жанрами, ибо, хотя и были... Созданиями одухотворенного искусства, автор переживал их и творил на основе подлинного благоговейного проникновения в дух и душу народа. мы, разумеем, так сказать, искусственные народные песни, причем слово искусственные ни в какой мере не должно умолять их за Одна из них была знакома Гансу Кастерку с детства, теперь же она по какой-то своей загадочной многозначительности стала особенно близка его сердцу, об этой песне Мы скажем в дальнейшем, что же там было еще, или вернее, чего там только не было. Опер, сколько угодно, интернациональный набор известнейших певцов и певиц, сопровождаемых деликатно отступавшим на задний план оркестром, посвящал тщательно обработанный божественный дар своих голосов исполнению всевозможных арий, дуэтов, целых ансамблей из совершенно различных областей и эпох музыкального театра. Тут был и Ю с особой красотой его порывов, полных благородства вместе с тем беспечности, и Германия с присущим ее национальному духу лукавством и демонизмом, и французская опера с ее величественностью и комедийностью. И это все? О нет! Дальше следовала серия произведений камерной музыки. Квартеты, трио, сольные номера для скрипки, виолончели, флейты и вокальные с сопровождением скрипки или флейты, клавирные пьесы. Все это, не говоря уже о просто увеселительной музыке, о куплетах, о пластинках с записью по случаю каких-либо торжеств или отдельных выступлений маленьких оркестров, а для которых нужна была более грубая игла. Ганс Кастер, уединившись в музыкальной комнате, ознакомился со всем этим богатством, привел его в порядок и доверил небольшую его часть инструменту, чтобы тот пробудил ее к жизни и звучанию. Он ушел к себе наверх очень взволнованный, примерно в столь же поздний час, как и после первого пира с блаженной, величественно братской памяти Питером Папперкорном, и от двух до семи неустанно грезил о волшебной шкатулке. Он видел во сне диск, беззвучно вращавшийся, вокруг штифта, и притом так быстро, что терялись его очертания. Это было не только вихревое вращение, но и своеобразное боковое покачивание. Казалось, будто несущий иглу тонарм, под которым пробегал диск, у круга колеблется и дышит, что, вероятно, очень подходило для передачи вибрато и портаменто, смычковых инструментов и человеческих голосов. Но и во сне не меньше, чем на наяву, оставалось непонятным, почему одно лишь скольжение по тонкой, как волосок, борозки над акустически полым пространством и колеблющиеся пленка мембраны могут возрождать сложные и многообразные сочетания звуковых тел, заполнявших внутренний слух спящего. Утром Ганс Кастерп Рано пришел в гостиную еще до завтрака и заставил великолепный баритон спеть в шкатулки под аккомпанемент арфы окинули взором благородных круг, а сам уселся в кресло и сложил руки арфа звучало совершенно естественно совсем всем своим своеобразием ничуть не искаженно и не ослабленно. ее аккорды лились и шкатулки так же свободно и правдоподобно как и человеческий голос который отчетливо выговаривал слова то усиливаясь то замирая это было просто поразительно затем Ганс Кастер поставил дуэт из современной итальянской оперы и ему показалось что не может быть на свете ничего нежнее чем это полное скромного и горячего чувства, все нараставшее сближение между тенором, пользовавшимся мировой известностью и столь щедро представленным в альбомах, и прозрачным, как хрусталь, чарующим небольшим сопрано, когда тенор произносил слова «Дай руку мне, моя малютка!» И она торопливо отвечала ему простодушной, коротенькой фразой, певучей и сладостной. Гэнс касторф вздрогнул, позади него открылась дверь. Это был гофрат, заглянувший в гостиную. В своем белом медицинском халате, с торчавшим из кармана стетоскопом, он постоял несколько мгновений на пороге, держась за ручку двери, затем кивнул исследователю пластинок. Тот ответил ему тоже кивком через плечо, после чего синий и лицо шефа с неровно вздёрнутыми узкими исчезло, и дверь задвинулась а Ганс Кастурб вернулся к своей незримо поющей парочке. В течение всего этого дня, после обеда, после ужина в гостиной, где хозяйничал Ганс Кастурб, сменялась самая разнообразная публика, если считать его самого не слушателем, а тем, кто доставляет слушателям удовольствие. А он был склонен именно так смотреть на дело, и обитатели санатория поддержали его, молчаливо признав, с самого начала хранителем и управляющим этим общественным имуществом, должность, на которую он сам себя назначил. Им такое признание ничего не стоило, ведь когда обожаемый тенор, даря миру счастье, блистал и таял, изливаясь в кантелянах и виртуозно изображая страсть, эти люди, несмотря на свое легковесное восхищение и свой шумно выражаемый восторг, любви к музыке не чувствовали и были готовы уступить заботу о доставляемом им удовольствии, Кому угодно. Именно Ганс Кастроп стал содержать в порядке доверенные ему сокровища пластинок, он записал содержимое каждого альбома на его внутренней стороне, так что любая вещь при первом требовании оказывалась под рукой и мудро управлял волшебной шкатулкой, скоро усвоив необходимые для этого ловкие, скупые и нежные движения. Да и что делали бы другие? Они оскверняли бы пластинки, царапа их использованными иглами, Забывали бы их на стульях, издевались бы над аппаратом, заставляя благородное произведения искусства вертеться со скоростью и высотой звука в 110 оборотов. Или ставили бы указатель на ноль, так что слышно было бы только истерическое попискивание или глухое стенание. Ведь он уже знал их. Правда, они были больны, но кроме того, они были грубы. Поэтому Ганс Кастер вскоре стал носить ключ от шкафчика, где хранились иглы и альбомы просто в кармане, и если людям хотелось послушать музыку, приходилось звать его. Вечером, когда кончалось совместное сидение пациентов в гостиных и все расходились, для молодого человека наступали лучшие часы. Он оставался в музыкальной комнате или тайком возвращался сюда и музицировал один до поздней ночи. Вскоре он уже не боялся нарушить покой спящего дома, как это было вначале, ибо оказалось, что эта призрачная музыка слышна лишь на очень недалеком расстоянии. Как неизумительно были ее звуковые колебания вблизи от их источника, вдали они очень скоро тускнели, становились слабыми и теряли силу реальности, как и все призрачное. Ганс Касторб в четырех стенах этой комнаты оставался наедине с чудесами волшебной шкатулки. Шедеврами композиции исполнительского мастерства, скрытыми в этом усеченном грубике из скрипичного дерева, в этом матово-черном маленьком храме, перед раздвинутой доусторчатой дверцей которого он сидел в кресле, сложив руки, склонив голову на плечо, приоткрыв рот и отдаваясь заливавшему его потоку благозвучий. Этих певцов и певиц он не видел, ибо их человеческая плоть находилась в Америке, в Милане, в Вене, в Санкт-Петербурге. Ну и пусть себе там находятся, ведь он получал лучшее, что в них было, их голос, и он ценил эти как бы очищенные, абстрагированные голоса, оставшиеся все же в достаточной мере чувственными, чтобы поскольку дело казалось хотя бы его соотечественников немцев, дать ему возможность исключив все невыгоды личной близости, по-настоящему, по-человечески оценить их качество. Он различал выговоры певцов, диалект, позволявший точнее определить, из какой они местности характер голоса, говоривший об эмоциональном уровне каждого из них, а потому, как они использовали возможности духовного воздействия на слушателей или, наоборот, не использовали. Можно было судить о степени их интеллигентности. И Ганс Кастерп сердился, когда они пренебрегали этими возможностями. Он страдал от стыда и кусал себе губы, если открывал недостатки в технике исполнения. Сидел точно на иголках, когда в особенно популярной песне какая-нибудь нота звучала резко или крикливо, что особенно часто случалось с неустойчивыми женскими голосами. Но он с этим мирился, ибо любви суждено страдать. Иногда он склонялся над вращавшимся и дышавшим механизмом, словно тот был кус сирени, опустив голову в облако звуков, или становился перед раскрытой волшебной шкатулкой, разделяя блаженную власть дирижером, и подняв руку, в нужный миг подавал знак трубе, что ей пора вступать. В этом собрании музыкальных произведений у него были свои любимцы, и некоторые вокальные инструментальные номера он готов был слушать без конца. Мы не можем не назвать их. Небольшая серия пластинок воспроизводила заключительные сцены оперы пышной, насыщенной гением мелодики. Она была написана по заказу некоего восточного государя, прославленным соотечественником Сатамбрини, одним из родоначальников драматической музыки Юга. Во второй половине прошлого века, по столь торжественному случаю, как передача человечества некоего достижения техники, способствующие сближению между народами. Ганс Кастр, будучи человеком образованным, знал сюжет оперы и в общих чертах был знаком с судьбой Радамеса, Амнерис и Аиды, певших ему по итальянские шкатулки. Поэтому он более или менее понимал, что они поют. Этот несравненный тенор — это царственная контральта с роскошными модуляциями в середине диапазона и серебряная сопрано. Понимал, конечно, не каждое слово а кое-что, то там, то здесь, а благодаря своему знанию фабулы, своим симпатиям к данной ситуации тайному сочувствию героям, которое, чем чаще он ставил эти четыре-пять пластинок, тем все более росло и постепенно превратилось в настоящую влюбленность. Сначала происходило объяснение между Радамесом и Амнерис царская дочь приказывала привести к ней. Закованного в цепи Радамеса, ибо она любила его и горячо жаждала спасти для себя, хотя он, ради рабыни из варварской страны, пожертвовал Родиной и честью. Впрочем, по его словам, в глубинах сердца честь осталась незадетой. Однако эта незатронутость самого сокровенного при всей тяжести его вины мало помогла ему, преступление его было столь явным, что он подлежал духовному суду. А этому суду все человеческое и чуждо. И уж, конечно, судьи не станут церемониться, если виновный в последнюю минуту не одумается и, отрекшись от рабыни, не бросится в объятие великолепного контральта с роскошными переходами, которые с точки зрения акустической, вполне этого заслужило. Мнерис прилагала самые пылкие старания, чтобы уговорить изливавшего благозвучия оно трагически ослепленного и разочарованного в жизни тенора, твердившего от ответ ей лишь одно «не в силах я» и «напрасно все», когда она в отчаянии молила его отказаться от рабыни, ибо для него это вопрос жизни «не в силах я». «Молю тебя, послушай, откажись» — «напрасно все». Самоубийственное ослепление и жгучее страдание любви сливаются в дуэт Необычайно прекрасный, но не оставляющий никакой надежды. И вот Амнерис сопровождает своими скорбными возгласами зловеющие ритуальные формулы духовного суда. Они глухо звучат откуда-то из глубины, и злосчастный радомес оставляет их без ответа. «Радамес, Радамес!» настойчиво взывает опять верховный жрец и с беспощадной суровостью раскрывает его предательство. «Оправдывайся!» — потребовали хором все жрецы. И так как их глава сослался на то, что Радамес молчит, все единодушно признали его виновным в измене. «Радамес! Радамес!» — снова начинает председательствующий. «Ты смел оставить лагерь перед боем?» «Оправдайся!» — воскликнули они снова. «Смотрите, он молчит!» вторично установил сильно предубежденный против него верховный судья. Поэтому все судьи во второй раз присоединили свои голоса к его голосу и закричали «Измена!» «Радамес! Радамес!» — зазвучал в третий раз голос неумолимого обвинителя. «Отечество царя и честь ты предал!» «Оправдайся!» — Прогремела снова. «Измена!» окончательно решили содрогаясь жильцы, после того, как их внимание было обращено на полное молчание Радомеса. Поэтому неотвратимое неотвратимо свершилось, и Хор, по-прежнему единогласно, вынес приговор преступнику и заявил «Его участь решена, он умрет позорной смертью преданного проклятию, живым сойдет он в могилу под храмом разгневанного божества». Вообразить себе негодование Амнерис по поводу этой поповской жестокости предоставлялось самому Гансу Кастропу, ибо здесь пластинка кончалась. Надо было ее менять, что он и делал тихими, точными движениями, и как бы опустив глаза, а когда снова усаживался в кресло, звучала уже последняя сцена мелодрамы. Заключительный дуэт Радамеса и Аиды звучал уже из могилы, из глубин подземелья, а над их головами. Ханжи-священники совершали в храме обряд и, простирая руки, усердно что-то бормотали. «Ты в этой могиле?» гремел невразимо обаятельный, сладостный и вместе с тем мужественный голос Радомеса. «Да, она проникла сюда, эта возлюбленная, ради которой он пожертвовал жизнью и честью. Она здесь ждала его, дала себя вместе с ним запереть, чтобы вместе встретить смерть. Они пели, то обращаясь друг к другу, то сливая свои голоса, а по временам их прерывал глухой гул священной церемонии в верхнем этаже. Именно эта пара волновала до глубины души одинокого ночного слушателя и особенности их истории, и ее музыкальное воплощение. В их арии говорилось о небе, они сами были божественны и божественно исполняли их. Линия мелодии, которую сначала порзаня потом вместе неутомимо повторяли их голоса, это простая и блаженная кривая, построенная на тонике и доминанте, протяжно восходила от основного тона как октаве, но за полтона от нее, лишь слегка ее коснувшись, переходила в квинту и казалась одинокому любителю самым просветленным, самым восхитительным из всего, что он когда-либо слышал. Все же он не так влюбился бы в эти звуки, если бы не вызвавшая их к жизни ситуация, делавшая его сердце особенно восприимчивым к ее сладостному очарованию. Ведь как это прекрасно, что Аида пришла к обреченному Радамесу и пожелала навеки разделить с ним в могиле его судьбу. осужденный правильно сделал, что не хотел принять принесенный в жертву цветущей жизни, но в его ответе, полном нежности и отчаяния, «Нет, нет, ты слишком прекрасна». Все же чувствовался восторг окончательного соединения с той, которой он уже никогда не надеялся увидеть, и чтобы пережить вместе с ним этот восторг и эту благодарность, воображению Ганса Касторпа не нужно было делать особых усилий. Однако, когда он, сложив руки, смотрел на маленькие черные же люди между планками, среди которых все это расцветало, сильнее всего он чувствовал и постигал всепобеждающую идеальность музыки, искусства, человеческой души, и его больше всего радовала их высокая и неотразимая красота, которая облагораживала низменные и отвратительные явления действительности. А ведь достаточно было посмотреть трезвым взглядом на то, что здесь совершалось. Двум заживо погребенным созданиям предстояло, задыхаясь в духоте могил, умереть от мук, голода, вместе или, что еще хуже, одному за другим, а затем над их телами разложение должно было начать свое невразимое дело, пока под сводами не останутся два скелета. И каждый из них будет совершенно равнодушен и не нечувствителен к тому, Лежит ли он один или вдвоем. Такова была реальная фактическая сторона событий, особая их сторона, особое свойство, но эту сторону идеализм сердца вообще не принимал в расчет, а дух музыки и красоты победоносно отодвигал в тень. Для оперных душ Радомеса и Аиды реально предстоявшей имучести просто не существовало. Их голоса взлетали в унисон к блаженному звучанию октавы, уверяя, что теперь им открылись небеса, и их любовное томление зрено светом вечности. Сила этого приукрашивания действовала на слушателя крайне благотворно, утешала его и способствовала тому, что этот номер его постоянной программы стал ему особенно дорог.